в Витей, особенно после его несчастья, она была чрезвычайно ласковой и нежна. В сравнении с той жизнью, которая перед ней открывалась, будущее Вити представлялось бедным и тоскливым. Мусе было очень его жаль. Она искренно любила Витю. В сущности, я их всех люблю, думала Муся в лучшие свои минуты. Настроение менялось у неё беспрестанно. Всё-таки жизнь прошла с ними, и надо признать, прошла не так плохо. Мысль о том, что она покидает своё общество навсегда, угнетала Мусю. Она хорошо знала своих друзей, по природе лучше замечала в людях дурное и особенно смешное, чем хорошее. Прежде Мусю раздражали снобизм Фомина, неискренность Березина, мрачная ограниченность Бениваленского. Теперь даже они казались ей людьми хорошими, вполне порядочными. Никонов, князь, эти просто прекраснейшие, благородные люди, а Витя и Сонечка очаровательные дети. Но и те право милы, хотя не без слабостей, конечно, как все мы грешные. Только Глаша продолжала раздражать Мусю напоследок, может быть, ещё больше, чем прежде. Витя жил у Кременецких уже довольно долго. Для него революция пришла как раз вовремя. Он сам себе говорил, что целиком ушёл в общественную жизнь для того, чтобы забыться от жизни личной. К политической свободе очень, кстати, присоединилась собственная свобода Вити, как раз в ту пору им завоёванная. Витя состоял в разных комитетах и вошёл в школьную комиссию по изучению военно-дипломатических вопросов. В этой комиссии он прочёл доклад, полемизируя с крайностями Милюкова. Вите доказывал необходимость довести войну до победного конца в полном единении с союзными демократиями, однако борясь с чужими и собственными анексионистскими тенденциями. От Дарданел Вите отказаться было нелегко. Его доклад имел большой успех. принята была резолюция Вити, правда, с существенной поправкой оппозиции, и он был избран для связи в центр по объединению всех учащихся средних учебных заведений предполагался всероссийский съезд. Ни в какой политической партии Витя не состоял. Он смущённо говорил товарищам, что примыкает к правым эсэрам, э, не во всём. Однако с ними сходясь Вопрос о необходимости вступить в партию очень беспокоил Витю. К концу лета он было решил формально примкнуть к правым социалистам-революционерам, как и все, он не замечал забавности этого сочетания слов. Но как раз в училище прошёл слух, что Александр Блок заделался левым эсером. Это смутило Витю. Он поговорил Блока А потом стал уже недопартий. Октябрьского переворота Витя в начале почти не почувствовал. Так всё у них в доме было в те дни захвачено и раздавлено скоропостижной смертью Натальи Михайловны. Когда кремневские предложили Николаю Петровичу отпустить сына к ним, Витя слабо протестовал, не желая оставлять отца, однако скоро уступил настоянию старших. Втайне ему страстно хотелось поселиться у Кременецких. Мысль о том, что он будет жить в одной квартире с Мусией, очень его волновала. Это волнение стало почти мучительным, когда ему отвели комнату рядом со спальной Муси. Кременецкие отнеслись к Вите с необыкновенной заботливостью и вниманием. В его комнату поставили большой письменный стол, кресло, диван. Тамара Матвеевна Всё беспокоилось, не будет ли ему неудобно. Ведь от роду не имел таких удобств. Вначале предполагалось, что он переезжает к кременецким на время, но прошёл месяц, другой, и не видно было, когда и почему это на время должно кончиться. Жизнь нисколько не налаживалась. Всё хуже и мрачнее становилось и существование Николая Петровича. Витя никого не стеснял у Крименьских, ему все были рады. Муся же прямо говорила, когда он заикался об отъезде: "Это ещё что? Ни для чего вы не нужны, Николаю Петровичу. Ему с вами было бы ещё тяжелее".